Ребенка же от стыда унесли в лес, где вместо волков его нашли и воспитали тамошние волхвы, именуемые друидами. Старики нипочем не хотели говорить принцу, кто его отец и мать, дескать, в свое время сам узнает. Но воспитывали честь по чести, как царское дитя. Видите ли, сэр Джихер, на земле столько королевств, что мудрено их объехать до конца жизни. Жаловался принц. Я знаю только, что в моей отчине есть такой особый камень. Когда на него воссядет законный наследник престола, то есть я, камень издаст громкий крик. Не беда, найдем твой камень. Как его не найти, сказал Жиха. А я просто скажу: Сирота я, отца и матери не знаю.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 «Значит, правду, — говорил Дрост. эх, какие не вояки были, самому Дыртанану подстать!» «О, и вы преклоняетесь перед этим героем? Кстати, сэр, брат, ведь Дыртанан тоже с первоначалу вызвал троих своих друзей на поединок, а потом на них напали воины злобного кардинала, и дружба родилась в сражении». «Ну, сражения на нашу дорогу хватит», — сказал Жихель.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 Принц поднес колбу ладонь. — Да, я, кажется, различаю руки и ноги. — Эх, — мечтательно сказал жихарь, — вот кому позавидовать можно. На воздухе пребывает, прохладно живет. Они даже песню про себя сложили. «Что нам, демонам, день работам, два ли там?» А доводилось мне его и вблизи видеть. Шел я из кабака вечером. Всю одежду, конечно, пришлось там оставить. У меня такой порядок. Иду переулочками, ладошкой прикрываюсь. Гляжу, стоит. Руки скрестил на груди, нижнюю губу отклячил и глядит на меня, как на пустое место. Презирает. Они ведь ни на что больше не годятся, только презирать мастера. И как же вы поступили, сэр Джихар? По всем правилам вежества. плюнул ему в шары и дальше пошел. Да хоть запрезирайся ты. Э, давай-ка с открытого места уберемся и скотерку побережем, как бы он нам на голову не нагадил в знак презрения. И точно, демон у себя на воздухе как-то подозрительно задергался, а действительность самым суровым образом подтвердила опасения богатыря. Только... в кустах и спаслись безымянный принц закипел гневом сэр джихар ваш арбалет вынужден признать бьет дальше и вернее моего позвольте мне позаимствовать его и сообщить сэру демону о недопустимости подобного поведения тяжелая стрела с гудением ушла в небо к счастью демон костяные уши полностью израсходовал свой боевой припас и не мог ответить стрела вернулась и вонзилась в дорогу, а вслед за ней плавно опускались выбитые перья. Потревоженный демон тяжело и гулко замахал крыльями, тронулся с места и неторопливо полетел по своим делам. — На гору Кавказ направляется, — определил Жихарь. — Вы знаете это, наверное? — Баба у него там, — досказал да Жихарь. Принц подобрал с дороги десяток очень пышных и нарядных перьев, и принялся украшать ими свой рогатый шлем. — Дело, — похвалил Жихарь, — но все-таки жаль, что ты ему в пузо не попал. Поглядели бы тогда на демона поверженного. Мне такого дрос на картинке показывал. Где голова, где ноги. Когда ж принц предложил честно поделить добычу пополам, богатырь отказался, чтобы не обидеть петуха. Из-за окаянного демона так и не решили, куда направиться. — Поехали, где коня потерять? — предложил Жихарь. — Вдруг на левой дороге все-таки женят всех подряд? — Дорогой ценой дался мне этот конь, — сказал принц. — Ну и жениться, не обретя королевства, я не вправе. Может быть, все же следует поискать славной погибели на прямой дороге? — Окинем денежку. Только женатая дорога чур не в счет. Так и поступили. Выпало коня потерять. «Неужто уступим кому своих лошадушек?» — сказал Жихарь. «Да заодно и проверим, чей конь резвее». На ржаво он, конечно, не надеялся, но все-таки всадники подтянули подпруги, закрепили переметные сумы, вскочили в седло. Будемир занял свое место на Жихаре, и голосом подал сигнал. Его опять назначили в суде. Гнедой и Ржавый рванулись с места, полетели по сторонам елочки. Гнедой был хорош, но и Ржавый старался. Жихарь свистел, улюлюкал, размахивал кистенем над головой, обещал всех убить, один остаться. Весь он отдался было бешеной гонке, как вдруг почувствовал, что летит в пустоте над дорогой, и со страшной силой на эту самую дорогу приземляется носом в пыль. Будимир еле успел соскочить со шлема и тоже не удержался на лапах, ткнулся клювом. — Ах ты, волчья сыть! — зарычал богатырь и оглянулся на вероломного коня. Но никакого коня сзади не было. А неподалеку стоял на карачках принц, не только безымянный, но и безлошадный. И гнедой, и ржавый вместе с седлами, припасами и частью оружия исчезли. Остались только мечи, кистень и самострел жихаря.